«Так вот как здесь, в Петербурге», — думал Александр, сидя в новом своем жилище, — «если родной дядя, так что же прочее?» И он сел писать письма своим друзьям в деревню. Делом был занят его слуга Евсей. Сидя у дверей, он чистил сапоги барина. Месяц уж живем, все никак не привыкну. Сударь, у Петра Ивановича, слышь, кухня раз в месяц топится. Люди у чужих обедают, надо же. Что же народец такой, а? А еще петербургские называются. Не мешай мне, я пишу письмо. Вон у нас-то. И каждая собака из своей плошки лакает. Дядюшка. Ты, ты спрячь, спрячь свои секреты, я отвернусь. Ну, спрятал. Зашел посмотреть, как ты устроился. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, доволен? Очень. А что, я начинал хуже. Ну, скажи мне теперь, зачем ты сюда приехал? Я приехал, чтобы жить. Но если ты под этим разумеешь есть, пить, спать не более, то не стоило труда. Нет, я подразумевал другое, дядюшка. А, наймешь билетаж на Невском, заведешь карету, откроешь в себя По-вашему, выходит, будто бы я сам не знаю, зачем я сюда приехал. Почти что так. Хорошо, я вам отвечу. Ну? Я приехал сюда, дядюшка, потому что меня влекло неодолимое стремление жажда благородной деятельности. Вы знаете... Во мне кипело желание уяснить и осуществить те надежды, Скажи которые мы... Скажи мне, дружок, ты не пишешь ли стихов, а? Вообще-то я и прозой. Ах, и прозой тоже. Позвольте, да? я покажу. Нет, нет, нет, как-нибудь потом, это я так спросил. А что? Ну, ты так говоришь. Что, нехорошо? Ну, почему? Может быть, и хорошо, да дико. Так насколько могу себе уяснить, ты приехал сюда, в Петербург, для того, чтобы делать карьеру и фортуну. Ну, если вам угодно понимать так. Ну, что ж, мыслить хорошие. Только ты напрасно приезжал. а чего же? Я надеюсь, вы не по собственному опыту это говорите. Дельно замечен, я точно хорошо обставлен, дела мои не дурны. Но сколько я могу судить, ты и я, большая разница. О, я нисколько не собираюсь сравнивать тебя с вами. Нет, может быть, ты в 10 раз лучше и умнее, чем я. Только я смотрю, ты, ты изнежен. Где тебе выдержит здесь все то, что я выдержал? Я надеюсь, что из меня что-нибудь получится. Если, конечно, вы не оставите меня своими советами и заботливостями. Советовать боюсь. Мне не сказать изволь, не отказываюсь. Ты слушай, не слушай. Это твое дело. А вы знаете, я постараюсь приноровиться к современным понятиям. Потому что, вы знаете, вот уже сегодня, глядя на эти огромные здания, на эти гигантские корабли, я подумал об успехах современного человечества. И, как мне кажется, я понял... Волнение этой разумно-деятельной толпы, вот этой, которая... Этой разумно-деятельной толпы? Право лучше ты остался дома. А известно ли тебе, что таких молодцов, как ты, в Петербург ежегодно приезжают не десятки, не сотни, а тысячи? И ты знаешь, у всех жажда благородной деятельности, карьеры, фортуна вот где они потом? Я надеюсь что у меня хватит мужества и сил. Ну, ладно. Ты приехал, действительно, не ворочаться же назад. Посмотрим, может, удастся что-нибудь из себя сделать. Это что, у тебя выпало, а? Это так. А? Да ничего. Что, кажется, волосы, да? Подлинно ничего. Но я видел одно, ты покажи другое. Что ты спрятал в руке? Что это, откуда? Это, это дядюшка. Вещественные знаки невещественных отношений. Что-что? От Софьи. При прощании на памяти. Дай-ка сюда эти знаки. И вот этот ее за тысячу верст, да? Право лучше привез мешок сушеной малины. А ну-ка эти знаки мы в окно. А? Вот так. Я... Ну, что? Ну, так, так что, вы что? Что это с тобой? Так, как, как называть ваш поступок? Как назвать? Бросанием из окна в канал вещественных знаков невещественных отношений и прочей дряни и пустяки. Так что это по-вашему пустяки называется? А ты что думал, что это половина твоего сердца? Вас... Тихо, тихо, тихо. Я к нему за делом пришел, а он вон чем занимается, сидит и думает над дрянью. Так что это по-вашему мешает делу, что ли? Очень. Время идет, а у тебя Софья да знати на уме. Теперь тебе Софью да знати надо забыть Софью, дядюшка, я никогда не забуду. Конечно, не брось я твои залоди в окно, помнил бы ее лишний месяц. А вы что? Вы что, никогда никого не любили? <къем> Знаков терпеть не могу. Дядюшка, но ведь, по-моему, по святой волнение любви да только... Да знаю это, святой волнение любви. Твои ли та увидят только башмачок, локон, подвязку, дотянутся до руки и побежала по телу святая возвышенная любовь. А дай волю, так того... Твоя любовь впереди, от этого к сожалению, никуда не уйдёшь. А вот дело, дело уйдёт, если ты не станешь им заниматься. Я почти нашёл тебе место. Дядюшка. Ну что, милый? Дядюшка. Что? Ну как мне поблагодарить вас за да вашу не заботливость? Не Але Александр, Александр. Ну, Александр. Ну. Дядюшка. О, господи, боже мой. Нашёл-таки случай. Как это я не остерёгся? Обслюняю совсем всё. Ты скажи мне, что ты знаешь? К чему ты чувствуешь себя способным? Дадюшка, я знаю археологию, я знаю эстетику, я знаю дипломатию, я знаю уголовно-юридическое и народное тихо, право, тихо, тихо. я знаю естество знания. Не, не тараторь, тара Скажи мне, писать по-русски, порядочно, ты умеешь? Вот что за вопрос? Сейчас! дядюшка, дядюшка, у меня кажется, добрый человек, только человек весьма прозаический. Вечно в делах, в расчетах, сердце его чужды, все порывы любви, дружбы, все стремления к прекрасному. Я иногда вижу в нем как бы пушкинского демона,